Глава двадцать восьмая. Уходим. Дель. Мышцы спины и пятой точки затекли, и я с тихим стоном повернулась на другой бок, не желая открывать глаз, хотя навязчивый солнечный луч упрямо пытался вернуть в реальность. Разум неспешно пробуждался вместе со мной, но тут в голове вспыхнули моменты вчерашнего вечера, и то, как мне стало плохо от предательства родителей. тейран выпалила я, резко садясь на кровати и тяжело дыша, оглядываясь по сторонам. «Зачем так кричать?» — раздалось тихое позади. «Здесь я». С гулко бьющимся сердцем я обернулась, наблюдая сонного мага. Он, слегка взлохмаченный, но такой милый, сидел, сложив руки на груди и вытянув ноги, закинув одну на другую. «Ты спал на стуле?» — ахнула я, понимая, что да, именно на нем. Уступил кровать, а сам ютился на этой хлипкой деревяшке. «Подождите», — опешила внезапно осознавая случившееся. «Я что же, провела ночь у него в комнате? Это же не моя? Точно не моя. И мы были здесь вдвоем?» «А ты предпочла бы, чтобы я лег рядом с тобой?» — хмыкнул Тейрон, поднимаясь на ноги и отвечая на мой ранее заданный вопрос. Маг тьмы расправил плечи, а затем принялся наклонять голову из стороны в сторону, разминая мышцы. Вдруг от сказанного им нахлынуло смущение и понимание того, что я, собственно, и не против его близости. «Не нужно!» Хлёст словесный удар заставил вздрогнуть. «Что?» — хлопнула я ресницами, пытаясь унять бешеное сердцебиение, но не имея возможности оторвать от него глаз. «Сидеть с таким мечтательным выражением лица не нужно», — хмыкнул тейран «Всё-таки ты леди, для которой недопустимо думать о подобном». «Ты...» — задохнулась я от возмущения. «Ты...» «Ну?» — вскинул он брови, запустив руки в карманы брюк. «Кто я? Ну?» поджав губы прищурилась сейчас было не время для выяснения отношений тем более что удивительно мне доставило удовольствие его потруниванияние вглядевшись в синие глаза мага тьмы ожидающего ответа внезапно пришло на ум что он стал каким то другим холодность пропала из его тона да и смотрел он на меня иначе может конечно я надумала себе всякого потому что хотела чтобы теран изменил свое отношение ко мне но не покидало ощущение что это правда спасибо сорвалось с моих губ, явно удивляя тем самым парня. Он молчал, не спешил что-то отвечать, просто смотрел, волнуя кровь. Спасибо, что пришел и не оставил в беде. Не знала, как именно ты оказался в доме моих родителей и как понял, что нужен мне, но я была благодарна ему за это. Не хотела оставаться там ни на секунду. После того, как меня предали, собираясь выдать замуж за ничтожество, которое я презирала каждой клеточкой тела, Не знала, как буду смотреть матушке и отцу в глаза. Если честно, даже упоминать о них не хотелось, не говоря уже о том, чтобы видеть. «Ни за что не выйду замуж за Элиота!» Внутренний бунтарь взревел под кожей. «Никогда! И никто меня не заставит!» «Тебе нужно контролировать свои эмоции!» вздохнул парень. «А ты бы смог?» — горько усмехнулась. вспомнилось как матушка сияла от счастья, думая, что я промолчу и покорно приму ее выбор в виде Элиота. «Смог бы остаться спокойным в такой ситуации?» «Я никогда не окажусь в такой ситуации», — ответил тейран «Потому что брак по договоренности только у аристократии, а я к ней не отношусь, если ты забыла. Я беден, зато свободен, словно ветер». Тейрон будто пытался напомнить, кто он, но это было неважно. «Я готова принять тебя, остаться рядом и отказаться от роскоши, которые меня окружили с самого детства». «Позволишь?» Не сразу поняла, что произнесла это вслух. «Что именно?» Парень подошел к столу и откинул салфетку с блюда, на котором лежали какие-то лепешки. Испытывая страх вновь услышать отказ, я прикусила язык, чувствуя, как дрожат руки. «Ты забыла? Забыла, как было больно, когда он в прошлый раз ответил отказом, не желая принимать тебя? Хочешь снова испытать те же эмоции? Мало тебе мучений, да?» кричала мысленно на себя, пытаясь контролировать учащенное дыхание. «Быть рядом с тобой позволишь?» Пропустив один удар сердца, произнесла едва слышно. «Ешь и не неси чушь!» вздохнул темный маг, пододвигая кружку, судя по всему, с молоком. «Почему отталкиваешь меня?» И снова ком подступил к горлу. «Знала, выгляжу жалко, но видеть его, не имея возможности прикоснуться, это пытка!» ты дорог мне желанин, я так люблю тебя кричала безмолвно не позволяя слезам пролиться из глаз я не обязан отчитываться парень из-за которого в моей груди зияла дыра как ни в чем не бывало пожал плечами хочу быть с тобой в отчаянии потянулась к его руке ты не понимаешь что говоришь теран отстранился снова смотря холодно и отстранно несешь какой то бред что бредоволо в том что я — Давай, ты сможешь. — Люблю тебя. — Глупая, — прошептал парень, и вся его злость мгновенно куда-то исчезла, а в глазах появилось что-то безумно волнующее и желанное. — тейран я судорожно вздохнула. — Не ходи за мной. Он развернулся и направился к двери. — Подожди, — кинулась за ним, не желая прерывать разговор, который, как казалось, сдвинулся с мертвой точки. — Хватит, Дель. Повысил голос маг тьмы, оборачиваясь и смотря холодно. — Хватит мучить себя. Я ничего к тебе не чувствую, слышишь? Так что успокойся уже и прими в мужья того парня, которого выбрала твоя семья. Каждое слово хлестало больнее Роск. — Ты лжешь! Мой голос дрогнул, а предательские слезы все же высвободились, стекая по щекам. Не желая, чтобы он уходил, вцепилась в рукав рубашки. — Отпусти, — попросил темный маг. Не стоит выдавать желаемое за действительное. «Тогда зачем ты пришел, когда мне было плохо?» Внезапно стало все равно, что будет дальше. Важен именно этот момент, который ни в коем случае нельзя упускать. «Зачем забрал из дома? Ты не мог не знать, что мои родители не оставят это просто так. Но все же я сейчас здесь, с тобой. Зачем просидел возле меня всю ночь, хотя мог уйти?» «Я отвечаю за тебя», — мотнул он головой. «Потому что об этом попросил ректор?» — закричала я. — К черту его! Скажи мне правду, Тейрон! Не знаю, откуда взялось столько смелости и решительности. — Дель, ты опять не контролируешь свои эмоции и несешь какой-то бред, — попытался увильнуть от ответа парень. — Я готова ради тебя на все. Неужели ты не понимаешь этого? — И я не собираюсь принимать эту жертву, — зарычал он, теряя свое самообладание. — Ты привыкла к другой жизни и... Его слова прервались, а желанные губы слегка поджались. Глаза в глаза. Моя решительность против его упрямства. Часто вздымающаяся грудь и грохот сердца, отдающийся в ушах. «А если я скажу?» — прошептала тихо, испытывая целый шквал эмоций, ведь пришло осознание, что взаимность, она все же есть. «Скажу, что мне не важен титул, Тейран, Думаешь, бегала бы я за тобой, будь это не так?» Я уверена, со временем мы сможем построить себе небольшой домик и спокойно жить в нем. Неужели ты до сих пор не понял, какая я? Да, необходимо для начала доучиться, а потом найти работу. Но я готова, слышишь? Готова к этому. Вместе мы справимся со всем. Дель, шумно выдохнул парень. Знаю, что принесла и принесу тебе много проблем. Перебила его, не дав продолжить. Родители будут в шоке от моего выбора, но я своего решения не изменю. «Это его комната?» – раздалось приглушенное за дверью. «Да, она. Магическая сеть показывает, что Дель здесь». «Мама и лорд Рамон», – горько усмехнулась я, понимая, что именно сейчас решится моя судьба. «Я предоставлю тебе выбор, тейран вздохнув, смотрела в глаза мага. «Ты можешь отказаться от меня снова и отдать в руки матери, либо забрать отсюда и принять мою любовь, которая стремится лишь к себе одному». Вторая. Возня в коридоре становилась отчетливее, а напряжение росло в геометрической прогрессии. Вторая. На дверной ручке, как и на самом замке в целом, появилось магическое свечение, говорящее о том, что вскоре дверь откроется. Я не отводила взгляда, ожидая приговора со стороны любимого. Третья. Слуха коснулся характерный щелчок, и когда деревянное полотно начало приоткрываться, Тейран схватил меня за руку, рывком притягивая к своей груди. «Уходим», — шепнул он, ступая вместе со мной в клубящийся тьмой портал.